Часть третья. В Москве. Боясь медлить, Петруха на Масленице в четверток, четверг, послал купцу Мешкову Луке Семеновичу Сваху. От купца вернувшись, сваха принесла задаток в узле. Развернули плата в нем шарф. Шарф был тонкой шелковой тканей с золотными узорами, на концах шарфа кисти с жемчугом. Сваха сказала. «Знак добрый, то невестин дар. Нынче же поезжай, Лазаревич, сговорную писать». Петруха нарядился в малиновый бархатный кафтан, надел шапку новую с соболея торочкой Звезда на шапке недавнего золочения сверкала ярко, на синем бархате верхушки, унизанной по швам жемчугом. Сенька подобрал себе, как отец Лазарь Палыч носил, белый суконный кафтан полтевского покроя золотыми поперечинами на груди. Шапку стрелецкую, а колыш-бобер стриженый. Ни пистолей, ни карабинов братья не взяли, пристегнули только к кушаку сабли. Ленты через плечо с рогами пороха тоже не надели. Выходя в конюшню, Сенька сказал брату: "Боюсь Петра, что сговорную не смогу писать. Давно отвык от письма, а нынче пробовал да рука тюшка. Невелико горе: чаю купца свои писцы и ведоки запасены». "Тогда Петра, пошто мне с тобой ехать на сговор?" "Тёмка, ты дурак, Иди, я". Не меньше чести, лишний человек со мной, да еще брат. А не боишься чужих, кое меня приметят? Плею на все, сабля при мне. Побояться рот открыть. Едем. Кони были оседланы, братья поехали. Дед купца Луки семёновича Мешкова в Ямской слободе держал двор и ямщиков. Для того и выстроил дом. Сын его, семён подновил дом, кинул имщину избывая больше тягло и повинности, стал купцом. Внук деда Мешкова Лука Семенович жил теперь в дедовском доме вольным хозяином, так как старики оба в год черной смерти извелись. На крыльце старого широко раскинутого дома Лука Семенович встретил жениха с братом индовой хмельного меду. Индову держал приказчик купеческий оков, шкованный золоченый, тускло поблескивал в руках самого хозяина. — А ну, гости дорогие, за здравие великого государя! Петруха, сняв шапку, выпил, и Сенька также. — Другой ковш, любезный мой, за государеню тарицу Марью Ильиничну, пейте! — Пьем во сказал Петруха. Сенька молчал, но за братом выпил и второй ковш. Третий, чтоб покат нашел за Луку Семенова, хозяина сына Мешкова. Пьем. Пили за жену купца, за дочь невесту Анну Лукинишну, а стачу допивать жалуйте в горнице. Купец провел братьев в обширные есени и отворил дверь в такую же обширную Повалушу. В углу Повалуши под образами стол на двадцать человек, а потесниться то и больше. На столе ендовы, стклянецы, водки, пиво и браги с медами. У стола, видимо, в подпитии подьячи с ремешком лба, стянувшим корни седых длинных волос. Подьячи в затасканном киндячном кафтане. На кушаке кафтана чернильница с пером гусиным и песочница медная плоская. Подьячи сидел с краю стола, а глубже и ближе к большому углу два купеческих приказчика в рыжих сукманах, Третий, в синем, пришел с хозяином, сел рядом со своими. Петруха, сняв шапку, перекрестился в большой угол, где на широкой полке, уставленной лампадами и свечами, горевшими ярко, ряд черных образов. В середине Иисуса, а к бокам угодники. Все образа были черны и просты, кроме одного, Луки Евангелиста. На этой иконе блестел золоченый оклад, басма. Сенька за братом покрестился также боясь показать свое неверие. Оба они сняли сабли, приставили в угол у двери. «Жениху и свату первое место!» Кмельно, повышая голос, крикнул купец, сверкнув крупными зубами. Петруху пропустили в большой угол. «А то жених и сват с тобой кто будет?» «Мой брат, Семен», — сказал Петруха. Сенька даже вздрогнул, так как он отвык от своего имени на людях. «Коли, брат, садись рядом с женихом!» — посадил купец Сеньку, сел близко и еще раз, повышая голос, закричал. «Ей вы, подавай!» Рядом с дверью в Сене открылась другая дверь — уже. И понесли на стол бабы и девки в ситцевых и набойчатых пестрых нарядах, блины горой, уложенные на блюда, кринки сметаны, масла — икру на плоской тарели рыб, жареных на противнях, заливное и пук чесноку да горшок хрену тертого. Подъечий, тряся бородой мокрой от водки, закричал детским голосом, звонким и режущим слух. — Спаси Господь! И как тут брюшина выдержит? Ух, бах помоги управиться! — Каково придется спине той брюшине, — ответил хозяин, наливая всем по широкому стакану луженому водки. — А ну, гости дорогие, единородную единую дочь пропиваю. — Где же женишок? — лукаво спросил подъячий, косясь на Петруху и Сеньку. Ему не ответили. Он прибавил. «То — То-то! Брашно много, вина, медов и того более, а сказка есть. -те. Воевода в избу и калачи на стол. — Сами не меньше воеводы. Жених наш, боярский сын. «Ох — Ох-ох, да воеводы ехать боярскому сыну! Натрет спину. А вот слово тебе подьячьего человека, хозяин. Ну? В этом море богатыри тонут. Подьячий развел рукой над водкой. И ведаю я не впервой. Все мы и но перед тем, как замокнуть до пупа или к человечьей козить, прежде бы было сделать сговорную и списать. Чернила на поясе, крест на вороту и голова смыслит. «Не младенем мы пивали, и мало пьяны бывали, а нынче масленица, потому и пьем. Зазвонят отцы, кинемся, пойдем каяться». «Стой, Лука, Семенович! Приказный человек молвит не напусто», — сказал Петруха. Купец шлепнул по столу рукой, зазвенела посуда. «Жених-князь! Кто князю не послушен, того казнят. Пиши сговорную». Гости пили, еле при огнях от образов. Теперь же, по слову хозяина, один из приказчиков сходил на кухню, пришли слуги, расставили на столе зажженные свечи в медных шандалах. — Добро! — под ячей запазухи вытащил свиток бумаги, раздвинув посуду, расправил бумагу на столе, перекрестился и, выдернув из узкого горлышка чернильницы, смоченное в чернилах перо, прибавил. — Зачинаю! «С Богом!» – одобрил купец и тоже перекрестился. А подьячий уже выводил скорописью. Рядная запись боярского сына. Имя? Петр Лазарев. Петра Лазарева, на купеческой дочери Анни Лукинишной Мешкова. ваше звание?» «Видоки!» – обратился подьячий к приказчикам. «Вавиловы мы, Михаил Васильев сын, да и Васильев же?» Я, Константинов алексей все трое Мешкова, Луки Семеновича, приказчики. Добро! Мы, Вавиловы, братаны Михаил да Яким Васильевы сыны, да Константинов алексей да Яс, казенной под Ячий Троицкой площади дмитрий Петров, и что нам приказал купец суконные сотни Лука, Семенов сын Мешков, по своей сговорной грамоте дочерь свою Анну, И мы сговорили с Петром, сыном Лазаревым, дать ему дочерь свою Анну совсем тем, чем благословил отец лука и что написал ей в особой духовной грамоте. А не дадим мы дочь нашу Анну за него, боярского сына Лазарева Петра, и на том тогда взять из нас отступного 200 рублей по сей записи, а на то по слуси казенный подьячий Митрий Петров руку приложил. «Пишите!» — приказал подъячий. «Я с Михаил Васильев, сын Вавилов, к сей сговорной записи руку приложил. Да я с Алексей, сын Константинов, к сговорной сей руку приложил. Да я с Семен, сын Лазарев, стрелец, к сговорной записи руку приложил». Сенька расписался последним. Перо в его руке втыкалось, царапало и в конце подписи расплющилось. Под ячий поглядел на Сенькину подпись, пересыпая написанное мелким песочком из песочницы, снятый с кушака, сказал. — Буквы ставишь четко и округло, стрелец, да перо держать не умеешь. — Получи, люблю учиться. — Обучу, коли хошь В неделю раз пой до пьяна — обучу. — хошь под ячей поди. — Где тебя искать? Просто. Ежедень сыщешь вечеру после службы на кабаке Аники Бакалюбца. — Тыщу, — пообещал Сенька. — Ножник, принимай сговорную, а за работу дай три алтына. «Дорого — Дорого! — крикнул купец. Петруха молча сунул деньги в руку Подьячева. Сговорную свернул, бережно убрал за пазуху. Когда изрядно было выпито, сделалось шумно, и гости запели песню. Стал потом взять тещу в гости звать. «Приходи-ка ты, теща, на Масленицу, я тебе, матушка, честь воздам, я тебе, матушка, отпочиваю во четыре дубины дубовые!» пили приказчики, а подъячий звонко и тонко выпивал, не слушая других. «Доставался сарафан воеводе на кафтан, добрым коням на попоны, мужикам на балахоны». да попам на завязке к рукавам, да поповым дочерям на подвязке к волосам. Купец меж тем вызвал баб, приказал. Огни бабы набожницы погасить, огни со стола убрать на воронец и полки, образа завешать. Когда было сделано по указу хозяина, он еще крикнул «Огню прибавить!» и полез целоваться с будущим зятем. Сенька выпил много и вина, и меду, Хотелось пить табак, а рога не взял. Он вышел из-за стола, поклонился хозяину, но купец его поклона не заметил. Кричал «Кто в синях споровает? Кто в сенях?» В сенях матерились чужие. Дверь распахнулась, по Валушу поползли люди, не люди, и звери, не звери, а так середка наполовину. Но хозяин разобрал. «Ярыги кабацкие!» Ходили в боярах и много меж нас старых, — сказал один в грязном редне, оборванном длиннополом. Он поднялся с четверения к на ноги и своей рукой налил себе ковш водки. — Словословие кабаку чтите, — приказал купец, притопывая ногой, похаживая между юрыгами. Они поочередно ловко и водку наливали, и закуску брали. — Слово олова, хозяин, пьем и чтем. А ну! — Эй, дьякон, зачинай! полосатый грязный, в старом забаранном подряснике встал среди повалуши и рыга и полуцерковным говорком зачистил. — А что бы такие беды, бога ради, терпели? поистину были бы новые мученики. Их же бы достойно память хвалить. — Ух, Вильзевулова племя! — взвизгнул подьячий. — Кабаках поживы нет, по дворам пошли. растригать дьякон продолжал. «Ныне же кто не подивится безумию их? Без ума бы сами себя исказиша, не давлеет бо им милости недаяти, вместо поклонения плесканию подлежат, вместо молитвы Богу сатанинские песни совершаху, вместо бдения ночного всенощно спаху, иных опиваху друзи же обыгроваху». Вместо поста безмерное пьянство, Вместо финьяну обоняния, Смердяху ботили саих. От афендров их искажаху лютый, безмерный смрад, Вместо панихиды родитель своих всегда поминающий матерным словом». К ярыги дьякону пристали другие и возгласили хором. «Ты иси един! Ты еси треклятый!» преслачайший кабаче неладно хвалите кабак он государев крикнул купец показывая зубы а мы хозяин добрый сказал тот же кабацкий рыга который растригить дьякону приказывал словословить житье кабацкое мы имеем сумму а в ей саван замыслы нашего покойника отчитывать потом той упокойник воскреснет и зачнем его обливанию, яко латынскому крещению придавать Крещение в моем дому разрешаю, мертвые и мертвое чтение недобро чинить. Добро, хозяин, масленичный, ряженый, как и крещенский покойник. По что, ну? А уж так, примета есть и, ежели про человека сказали «помер», А тот человек жив сыщется, и тот человек дважды здрав и долголетен бывает. А ну, образа завешаны, творите чего хотите. Купец снял со спицы кунью шапку и вышел во двор. — Колоду сыщите, эй! — приказал тот же Ирыга, который, видимо, слыл распорядчиком. Он был волосат, костист, и никакое пьяное зелье его с ног не валило. а — Афремыч, тут в чулашке корыто стоит, — ответили от порога. — Тащите, оно и будет мертвым колода. Принесли длинное корыто, поставили среди поволуши Из рядного мешка вытряхнули замаранный саван. — Тащите, чем лик берить. У кого-то нашелся кусок мелу, видимо, запасенный на случай. Один из ярык... Худо на ногах держался, подвели того к корыту. Сверх его длинного кафтана надели просторный саван и, перегнув за спину, подхватив ноги, положили в корыто. Грязное лицо пьяницы натерли мелом. — Чти, упокойный отец! — крикнул распорядчик. Растрига дьякон порылся за пазухой, вынул тетрадь, встал в головах покойника, который кряхтел и мычал. Растриги, писанное в тетради, было знакомо. Он, сморкнув к порогу, торжественно по-церковному начал. — О погребении младеню сему! Чти! Душой он младень, а телом только рогов нету, да уже в кабаке набьет. Купец, протрезвившийся на холоде, вернулся в Повалушу, шапку кинул на лавку. Все ерыги обступили корыто, один светил, высоко держа свечу. Мирских сладостей не вкусишь, восхищена примирных щедрот благих причастника покажи. Молимся нерастленного младенца, его же приложил еси божественным повелением твоим. Слава отцу и сыну и духу смердящему». тфу плюнул купец. Подъечь и худо, помня себя, пищал за столом. «Хоть на мытный двор в пастухи наймуся! Время просторо Пропольца дьякон продолжал. «Небесных чертогов и светлого покоя, священнейшего лика, святых! Господи, причастника сотвори чистейшего младенца!» «Отче, чти нынче кратко, каков сей младенец на кабаке!» — приказал старший. «Растриганье меня книжного слога зачастил очистил мя есика бачи до нога, и менее пропил, все из дому выносил их к жене прибрел инак и босс. борже спать повалился, а в ночи пробудился и слыша жену и детей злословищих мя. Ты пьешь и бразничаешь, а мы с голоду помираем. — Окаянство блудное, — сказал купец и без шапки ушел из повалуши в сени. Бывший дьякон продолжал. Еще молимся о пупокоении младенца Митрея и о еже по неложному своему обещанию небесному своему царствию того сподобити. Не милуй, господи, не милуй. Митрея? А по что тут не милуй?» Пьяно и звонко выкрикнул под ячей. Он ловил на столе ярко начищенный медный достакан, а тот из руки вывертывался, полз дальше по столу. Сенька спал, сунув под голову свою и кунью шапку купца. Приказчики, выпив на дорогу, ругали Ирык, уходя в сени. Петруха стоял у двери Павалуши в дальние покои, слышал слабый голос и чьи-то стоны. Сдернув шапку на сторону, приник плотнее ухом тогда, когда услышал за той же дверью голос, слаще которого не знавал в своей жизни. Окинув Ирык взглядом, плечом нажал дверь и шагнул в спальню жены купца. В углу, на широкой кровати, зарывшись исхудалым лицом в подушке, под темным одеялом лежала седая женщина. Седины разбрызганы на подушках, как вода, они блестели, отливая слабой желтизной от огня лампадок с широкой божницы. В комнате жарко натоплено, пахло больным телом и потом. Выдвинувшись из-за высокой деревянной спинки кровати, румяная девушка с овальным лицом, с округлыми прямоугольными плечами, тихо взывала к больной. «Мамушка! Моя мамушка!» Она торопливо натягивала на плечи скользкий шелковый плат, малиновый, с розовыми цветами, и прислушивалась, что говорит больная. «Мамушка, слышь меня!» Петруха, войдя, встал у двери в полусумраке. Глаза больной глядели на него прямо в лицо, но он понял, что больная не видит вошедшего. — Мамушка, узнаешь меня? — Бесси, Бесси, похоронная поют, Бесси. — Слышишь ли, дочь, Анну, Анну? Голова больной на подушках недвижима. Больная говорила про себя. — Чую Бесси, Бесси пришли в избу, зачали клескать в долоне. В избе много людей. Люди клескали в долоне. Гудели песни бесовые. Един праведник познал нечистых. Зубы огненный узрел. Зубы! Он ушел. Беси люди стали плясать, плясать. И зашла-то из Москвы землю, землю. Выстало на том месте озеро. Черное, черное. всё чули, слышали. в избе той, богом, в озере. Петухи пели, пели, как заря к свету зачиналась. Пели. Горе мое, опять она тоже брусит. Опять узнавать меня не стало Петруха тихонько шагнул вперед, сказал шепотом. — Аннушка. Она взглянула на него с радостью и испугом. — Ой, ты грех, по что ты? Ой. и кинулась к нему, закрывая глаза руками. Платок упал, открылись полные груди и голые плечи. Петруха еще шагнул, схватил ее, сжал. Она приникла у него на груди, а он как помешанный шептал. — Найденная радость! Весна моя цветистая! — Петрушка, страшно! Узряд как! Ой, ты. Ах, я люблю быть! Как? Не знаю! Ох, ты хороший! Шепча, она целовала его в губы, в глаза, и, путаясь в его волосах, целовала в щеки. «Ах ты, ах!» Между влюбленными пролезло чужое, жесткое. Сердитый шепот сказал им. «Шо вы неумные, Петр Лазарич! Очкнись, сними руки! Ну же, сними! Она огненная, беспамятная от тебя, а ты с хмелем валился память извел!» «Да греха с ноготок! Тогда куда мне с девкой?» «Моя! Ведь Анна моя!» Петруха сунул свахи, она же мамка, горсть мелкого серебра. Старуха серебро приняла, иные монеты подняла с пола, где видела деньги, и с упреками накинулась на невесту. «Сидись, Лукинишна! Бойся, сидевка да венца тебя! И видеть не можно, а ты...» моя Крепче будет, коли совсем моя. Куда я, так крепость? Все надо вовремя. Поспите, рубенка, привалять. Каково ей глядеть, когда после свадьбы на рубахе у ей пятна не сыщут. Сам подикось, батьки тогда с оговором, нальешь кубок вина с дырой. — Не безумный я. Грех покрою, — хмельным шепотом уговаривал Петруха мамку. Старуха вырвала из его объятий девиз и увела спешно. На полу остался лежать плат. Петруха нагнулся, поднял плат, стал пихать за пазуху, но плат большой, а в это время заговорила больная. — Студёна, студёна мне, беси пришли в избу, клёскали в долоне, пели бесовское. Петруха выдернул из-за пазухи плат, наполовину всунутый и сверх одеяло накрыл больную платом. Стараясь не стучать сапогами, тихо пятясь ушел в Повалушу. Не глядя ни на кого, подошел к столу, налил из индовы еще неопорожденный ковш меду, выпил и сел на лавку к столу. Тогда огляделся. Среди Повалуши в корыте тропел покойник. На конце стола и рыги собрались отчитывать другого, такого же грязного, норовя крестить обливанием. Пропойца дьякон перелистывал тетрадь. Ему крикнули. «Кратко чти, отец!» «А, вот! Какого младенца крестить страха ради смертного? То кратко!» «Сольется, младень, крещение такое ему подлежит!» У стола на коленях стоял младенец с виду лет сорока. Над столом торчала только всклокоченная голова с замаранным лицом, усатая. Растрига провозгласил. «Господи Боже, вседержателю всего здания, Кабацкого, видимого и невидимого содеятелю, сотворивый небо и землю и море, и вся я же в них собравый в собрании едино, заключив и бездну, и запечатывавши страшным и славным именем Твоим, кратче, Отец, крестильного стола жаждем. Молимся Тебе, Господи, да отступит от нас вся воздушная и неявленная привидения. Это те, Отец, кои ему с похмелья кажутся? И да не утаится в хмельном поле демон темный». «Ну, конечно! Чтоб в хвельном образе за чертями не гонялся!» «Ниже, да крещающимся младенцем Петром дух лукавый!» «Обливай из ковша вином!» — крикнул старший. Головы младенца, высунутую над столовой доской, облили водкой. Младенец, зажмурив плотно глаза, облизывался и, всунув ус в рот, начал его громко сосать. «Не сусли, младень, не в зыбки качаешься?» дух лукавый!» — продолжал читать Растрига. «Помрачение помыслов!» «А как он кабак сыщет без помыслов?» «И мятеж мысленно водяй!» «Яка ты, владыка всех, покажи вино сие, воду очищения, баню паки бытия!» «В баню ему давно пора!» «Крещается раб Божий Петр!» поднимите его и несите к порогу, а я за вами иду, — приказал чтец. Владинца подняли и понесли, а чтец Растрига шел и говорил нараспев. Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуйя нынче все, и младен пущай пьет ту воду, в кое его крестили. Купец вошел в Повалушу, сел за стол рядом с Петрухой и рыгом сказал «Пейте, ешьте и со двора убродите». И рыги весело полезли на стол, расселись. Но вот послышалось бульканье водки в ковши. Покойник перестал храпеть. Не снимая савана, прибрел, сел с краю стола. — В смертях лежа оголодал! — хмельно пробасил он и, не разбирая кушанье, брал его грязными руками пихал в рот. Купец выдал алтын на дорогу пьяницам. поволуша опустела. Выходя, и рыги вынесли корыто в сени, а купец, запирая за ними дверь, крикнул. «Когда позову, будьте!» «Придем!» — ответили с крыльца. Когда купец сел за стол, Петруха, выпиваясь с ним, проговорил. «Много они брусили. Не слушал я». «Пропойцы! охальники но люблю их за грамоту и то еще прибавил купец русь кабацкая из веков она государе казну множит мо подруже жена моя от них смертную хвору умеет ланись пришли чертями мережные а она глянула и пала на зем почела не делом кричать что лука семёнович пока хозяюшка хвора не кликал бы ты к себе горянских людей. Хворая она давно была, до них еще. Все черниц к себе зазывала. С нам верила, а черницы ей о святых местах беседы вели. Эх, выпьем, пётр выпьем. И ты спать, а я не сплю. Вино покою не дает. Брожу. Покеда ноги держат. Убражусь, поду. Где поду, в дому, там и сплю. Не шевелят. Петруха, раньше, чем идти спать в чулан, куда его будущий тесть обещал свести, выпил полковша меду. Под ячей спал под столом. Сенька там, где лег, на лавке. Вводя Петруху, купец удивил его вопросом. «Когда служба?» завтра от тебя и еду. Каков есть? Домой менять кафтан? Некогда!» Идя крыльцом стрелецкого приказа, по привычке трогая рукой стриженную бороду, Артамон Матвеев сердито говорил Петрухе, кончившему свой служилый день. «Не делом ты, парень, предьяках поручился за гулящего. Гулигиль, идут рядом». Петруха, оглядывая стрелецкую старую одежду боярина, почтительно молчал. «А ну-ка, он кое дурно учинит, да утечет!» «Кто в ответе?» «Поручитель, знаю, боярин». «Поручитель! А взять с поручителя есть что?» «Отчий дом, скот и рухлядь!» «И будет? Искать, что есть?» «Другое к тому же делу. По что, давая поручную?» Явился на глаза корыстных приказных таким кочетом. На плечах бархат двоиморх, на шапке жемчуга, куница. Ездил я свататься, боярин, сговорную писать. Худым быть не можно, я один, весь тут. Переменился бы. Время утекло, ночевал. Домой ехать, на службу поздать. Ячий глаз, вражий, завистливый. Государю всяк оговор узнавать вправду некогда. оговорил дьяк, ему вера. Орды на Нащекина дьяки теснят, вишь? Учит их новым порядком вести посольские дела. на Нащекина. Давно ли Афанасья боярина все искали, кланялись? Тебя, приметя, малым словом угнетут. Загулящих дядчит. Боярин доброхотный, великий государь веда во мне... Призывал на службу гулящих людей. Призывал, и приходили сами собой. Кого взяли служить, а иного и в тюрьму, проведав дела, кинули. Поручителей за них не объявилось. И то, мала во мне корысть. Зачну, то обыск корысть найдется. Я не подсудим еще? Подведут. Уложения в их руках и головах. Заслуги ему от великого государя. — Поп свое, а черт запевает вечерню! — за гулящего сунулся дядчить. — Я тебя люблю. Мне больно за твои промашки. — Спасибо, боярин. — Не овчинный лоскут спасибо. К шубе не подошьешь. — Эх, боярин, до да проход. — За брата и на беду идти готов я. — Брат? — приостановился боярин. — Родной. А куда он до сей поры прятался стрелецкий сын время верстать его давно минуло пытал праведной жизни достичь ходил по монастырям и не ужился старцы манили бражничать он же трезв единож что впрок пошло грамота грамоту борза постиг погоди парень есть лас пущей ратному строю обыкнет мушкету так же а мы его, коли грамотен, переведем в стрельцы под ячи. Думал я такое, когда ручался. Да, там ему будет легче. службы гнести не будут, не побежит. Ну, все теперь понимаю. Негоже своего на бесправном пути кинуть. Они шли с улицей. Кремль гудел от колокольного звона. Казалось, густые звуки колоколов Колебали старый тыны за ним будили на поповских дворах нахохлившиеся от старости часовни. По правую руку, стоя на часах у каменных царских амбаров, часовые стрельцы, повесив на бердыши рыжие шашки, крестились в сторону Большого Ивана. Небо хмуро. Из белезых облаков сыпался тающий снег, От сырости снега неслись со старого жилья и захода тяжкие запахи. Боярин повел широким носом в сторону дворов церковников, фыркнул и проворчал. Редькой добрагой брагой провоняли отцы Кремль. На окраине бы их перевести Добро бы было. Петруха из любви и почтения провожал боярина. Конь боярского сына ждал его за Ивановой колокольней. не доходя Троицких ворот, боярин сказал «Вот и судный приказ. Мне тут к зюдину Никите. Прощай. а парни оба мы подумаем. Будь здрав, боярин». Петрухина порука была признана. Сенька стал стрельцом. К мушкету и строю он привык скоро. «Прошу, господь Яков, не ставить моего брата в молодшее», просил Петруха. боярин матвеев бывший в приказе также сказал не по возрасту верстать какой он молодший но дьяк решил по-своему срок проспал где был и указал подьячему, запиши в молодшие стыдясь боярина приказал без него и без петрухи Сенька уравнялись недавноёрстными как полотшего замену старшим, Гоняли в караулы к воротам и на стенную службу приказы тоже В приказах особенно разбойном дела вершились и ночью и днем праздники отменялись лихих пытать не считая праздника они дней не ищут Останавливались дела когда боярин начальник сказался больным или сам палач палача подберешь не сразу ставленным в молодший, таким как сенька докучал приземистый краснорожий пятисотенный правая рука всех лихих дел затейника головы Грибоедова. Пятисотинного звали Пантюхин Васька, под ячей стрелецкого приказа прозвали его Тюха-кот, а обиженные стрельцы именовали Тюха-кат. повадился гонять Сеньку вместе с другими к голове Грибоедову на двор, заходы и конюшни чистить. Работа была обидная, Сенька стал злиться. Раз как-то встретись с самим головой, спросил. — Полковник, аль то стрелецкая служба морать руки и лик в твоем навозе? Никто не смел голове слова сказать, всегда все работали молча. «Мать — Мать! — закричал голова. — Ты вор, кто таков? Он размахнулся ударить Сеньку в лицо. Сенька отступил. а голова от удара в воздухе завертелся и рухнул сам лицом в снег. Он был под хмельком. Сенька поднял голову, хотел с него отряхнуть снег, но Грибоедов, скрипя зубами, схватил Сеньку за горло. Отнув головой, Сенька дернулся туловищем, и голова еще раз не устояла на ногах. Поднялся сам и дико, будто на пожаре, закричал «Панчухин!» Откуда-то быстро появился Пантюхин. — Убери со двора этого шиша. Поставь караулом в разбойной. Там навозу нет. — Люба, господин полковник. И Сеньку убрали. Начались дни бессменного караула. от Оттого Сенька не попал на свадьбу Петрухи. Боярский сын узнал, как издеваются над братом, и хотя он слышал, что на голову Стрелецкого хоть царю жалуйся, толку не будет. но он попробовал сказать доброхотному боярину. Матвеев, не мешкая призвал Грибоедова. Голова Бойко свалил дело на Пантюхина и самого Сеньку. — Не хвалю пятисотника, боярин. — Норовистый, жаден до службы, но стрелец из гулящих. Был разбойник, должно таким и остался, раз на моем дворе ко мне самому кинулся с кулачным боем. Иные заступили. Боярин покачал головой. — Худо у вас. С тобой особо уже будем говорить, полковник. А на Пантюхина жалобы много слышал. Грибоедов в тот же день сказал Пантюхину. — Тому вновь верстанному временно ослаб корову. Сеньке на день стало легче. Потом пошло так же. Он едва успевал поспать, поесть и с Улькой свидеться. Она ему сказала. «Дай посулы, семён «Сходи к Конану, пущай из запасов Таисия вынет узорочья. Продай! Не уловись!» Через день Улька принесла денег. Сенька наедине дал Тюхикату несколько серебряных рублей. «Добро!» — сказал Пятисотник. «Сей и завтра отдохни. Ежели уладишь столовый, то будем сговорами Петруха, под видом того, что свадебным чином не почил голову, пригласил его в гости. Обильно угощая, рассказал брате. — Не что, тот большой твой брат? — Родной брат. — Ладно, сила он. Тебя и меня, гляди, в один мешок склонет. Из таких надо силу вытащить, томить надо. — Полно, полковник. Он смирный. в санях под одеялами грибоедов приехал домой на коня он влезть не мог на его коне сидел петруха провожал голову до дому сдав коня помогал слугам выносить пьяного голова бормотал смутно узнавая петруху брат черт не буду Сеньке временно полегчало свободный день на троицкой площади Он отыскал подьячьего того, что писал Петрухе сговорную. Вечером привел старика к себе. Улька зажгла им свечи и собрала ужин. Они выпили хмельного меду. — По что, сынок, привел старца? — Учиться письму хочу. — Тогда повременеем. А то пить я ладил, чтоб по бороде текло. Вильное подвинем. Недобро замокнуть. а в глаза не увидишь улька очистила стол под разложил бумагу клеенную в столбцы Чернильницу с кушака на стол поставил обмакнул перо щупая пальцем конец пера приказал зачинай из двора в ворота сеньки на рука тяжело лежала на бумаге стой сынок подложи свободную пять сенька плашмя подложил левую ладонь вот так ежели зачнет твоя десная гнести, а ты, шуйцы ее, приподними, наладится?» Улька любопытство зашла сзади. «Учись и ты, Уляха!» «Буду и я!» — на Сенькины слова ответила она. «Ух, из двора в ворота! одно за другой цепится!» С довольным видом, трогая у лба на седых волосах ремешок, бормотал под ячей. Сенька узнал, что Улька где-то научилась грамоте, а письму не учено. Кмельной и сытый уходил под ячей. Сенька дал ему три алтына. «Не обидно ли будет, сынок?» «За двоих учебу недорого», — ответил Сенька и прибавил. «Знай, придешь, будешь сыт денег получишь». «И выпивку?» «И выпивку, само собой». Такого сытого житья старик подьячий давно был лишён и ежедневно, как кончалась служба на площади, спешно шел в Стрелецкую, на двор боярского сына Лазарева. Если Сенька был в карауле, учеба не прекращалась, училась Улька. Старый подьячий не просто учил, он заставлял своих учеников изговорные писать и челобитные, а также крепостные акты. Улька, окончив писание, кормила учителя, поила хмельным и денег давала. Она слогу и письмо научилась раньше Сеньки, но Сенька знал грамматику и наедине учил ее письменным правилам. Однажды спросил, добро ли знать грамоту. — Семенушка, великое добро, великое! — А знаешь ли, грамоте меня обучил Таисий. улька потупилась заплакала ушла от стола ты по что так знаю что не забыт мой великий грех вспомнил про себя для тебя забыл иначе не были бы вместе забудешь тот грех заслужу его не скоро зато твердо сенька постиг уставное письмо и скоропись особенно долго не давались ему буквы т и р «Попомни, сынок, клин. Клином вверх и втыкай букву твердо. Клином!» — говорил старик. Под ящий заходил к ним, как родня. Выпивал, а выпить старик любил. Как-то раз за выпивкой, теребя свой единственный ус, другой выщипан был, сказал. «Нынче, сынок, говорил я со старостой ящим площадным. Йорж прозвище ему». А наговаривал я, чтоб лишнего и стрельцов подьячего прибрать к площади. — Добро бы было. В караулы загоняли. — Добро и будет, как в гости к тебе заведу Ерша, щукина сына. — Иди, угостим им с Ульяной. Однако староста подьячев в гости не торопился. Стрелецкая служба Сеньки полегчала очень мало. Тюхахат понял, что Сеньку надо держать, как дойную корову. Больше дал легче служба, меньше дал караулы по-старому, разбойный приказ. Сенька подговаривал Стрельцов написать на пятисотного и голову челобитную царю. Написать брался сам. — Пытали мы, — ответили забитые служаки. — Мало проку, побьют челобитчиков. Тем и дело и зайдет. В Меддом много людей окалечили. А все же медные деньги убрали. Серебро пошло, — думал Сенька. Около царя живя, терпят всякое лихо. Без бунтов у царя и бояр ничто возьмешь. Сенька служил, терпел и присматривался. Так прошли весна, лето и осень. Осенью зачастил к Сеньке в гости старик под ячий, а с ним плотный приземистый стрелец. под ячьей староста Йорш. Староста трезво был малоязычен, все молчал, а, подвыпив до красноты в глазах, кричал, размахивая кулаками, но по столу не стучал. — Неправды, други, скопилось! Сундуки! Когда же то, что в сундуках лежит, крышку выпрет Быть лиху! Ржевато-седые кудри на голове Йорша становились дыбом. На слова старика Подьячева «Когда же, Йорш, щучий сын, хозяина нашей выпивки, своим человеком устроим? Когда к площади укрепим?» отвечал. «Ты, одноусый кот, пей, ешь и язык держи. Нынче ему у нас не время». «Когда же время-то, Йорш?» «А тогда, когда вы друг на друга перестанете...» «Кляу записать царю!» Поглядел красными пьяными глазами на Сеньку, прибавил. «Пождем еще. Кого возьмут войско, да пошлют куда. Тогда жди».